несказанное испугало его и потрясло. Маленькая комнатка, где он обычно сидел за своими книгами, находилась в нижнем этаже, в задней половине дома. Это была обычная комната сельского коттеджа. Окно забранное решеткой, а за ним кусты жасмина и вившаяся по оконной раме жимолость, наполнявшие помещение чудесным ароматом. Окно выходило в сад. Садовая калитка вела на огороженный лужок, дальше прекрасный луг и лес. В этой стороне не было поблизости никакого жилья, отсюда открывалась лишь широкая даль. Однажды, чудесным вечером, когда первые сумеречные тени начали простираться по земле, Оливер сидел у окна, погруженный в свои книги. Он давно уже сидел над ними. А так как день был необычайно знойный, и он немало потрудился, авторов этих книг, кто бы они там ни были, нисколько не унижает то, что Оливер незаметно заснул. Иной раз к нам подкрадывается такой сон, который, держа в плену тело, не освобождает нашего духа от восприятия окружающего. и позволяет ему витать, где вздумается. Если ощущение непреодолимой тяжести, упадок сил и полная неспособность контролировать ваши мысли и движения могут быть названы сном, — это сон. Однако мы сознаем все, что вокруг нас происходит, и если в это время нам что-нибудь снится, слова, действительно произносимые, и звуки — В этот момент действительно слышимые с удивительной легкостью принаравливаются к нашему сновидению, и, наконец, действительное и воображаемое так странно сливаются воедино, что потом почти невозможно их разделить. Но это еще не самое поразительное явление, сопутствующее такому состоянию. Хотя наши чувства осязания и наше зрение в это время мертвы, однако на наши спящие мысли и намелькающие перед нами видение может повлиять материально даже безмолвное присутствие какого-нибудь реального предмета, который мог и не находиться около нас, когда мы закрыли глаза, и о близости которого мы и не подозревали наяву. Оливер прекрасно знал, что сидит в своей комнатке, что перед ним на столе лежат его книги, что за окном ароматный ветерок шелестит в листве ползучих растений. И однако он спал. Внезапно картина изменилась. Воздух стал душным и спёртым, и он с ужасом подумал, что снова находится в доме еврея. Там, в обычном своем уголке, сидел этот безобразный старик, указывая на него и шепча что-то другому человеку, который, отвернувшись в сторону, сидел рядом с ним. — Тише, мой милый! — чудилось ему, будто он слышит слова еврея. — Конечно, это он. Уйдем! — Он! — ответил, будто бы тот другой. — Вы думаете, я могу не узнать его? Если бы толпа призраков приняла его облик, и он стоял в этой толпе, что-то подсказало бы мне, как его опознать. Если бы его тело зарыли глубоко под землей, я сыскал бы его могилу, даже не будь на ней ни плиты, ни камня. Казалось, человек говорит с такой страшной ненавистью, что от испуга Оливер проснулся и вскочил. О боже! Что же заставило кровь прихлынуть к его сердцу? Решило его голоса и способности двигаться. Там, там, у окна, близко, так близко, что он мог бы его коснуться, если бы не отшатнулся, стоял еврей. Он заглядывал в комнату и встретился с ним глазами. А рядом с ним... Побледневший от ярости или страха, либо от обоих этих чувств виднелось злобное лицо того самого человека,